Глава 22. В осаде. Первым делом все же сходил и убедился, что в накопителях капсулы достаточно энергии. Вчера мы не раз перекачивали генерируемую реактором энергию, но лишняя предосторожность не помешает. Без купола нам грозят серьезные неприятности. Синт объяснил, что выдаваемая нейрореакторами энергия отличается от той, что получается в процессе поглощения нейритов. По сути, это аварийный механизм, и капсула активировала его после приземления от безысходности. Посадочка выдалась жестко, и реактор пришельца практически перестал генерировать энергию. Накопители капсулы тоже были повреждены. Почти все кристаллы батарейки разрушились, и большая часть функции капсулы просто не работала. В строю остался лишь один резервный кристалл. Именно поэтому для регенерации повреждений тела Нейроса и потребовалось столько времени. Синт изучил отчет искусственного интеллекта капсулы и выяснил, что при посадке тело Нейроса было серьезно повреждено. Он выжил чудом, и после посадки большая часть и так невеликих ресурсов капсулы тратилась на стабилизацию его состояния. Даже когда сканеры капсулы засекли мое появление, процесс регенерации был далек от завершения. Вот почему враг выглядел вялым и все время мазал. По оценке Синта, он мог задействовать лишь 20% от своих возможностей. Нам дико повезло. В любом случае, нейры дают намного больше энергии, поэтому проблем с подзарядкой быть не должно. Даже моей текущей тысячи единиц хватит где-то на сутки работы в обычном режиме. Но если в щит начнут долбиться зараженные, то потребление энергии значительно увеличится. Поэтому нужно озаботиться этим вопросом заранее. Слив 800 нейр в накопитель капсулы пошел в сторону приставленной к забору лестницы, чтобы посмотреть, что творится вокруг нашего участка. Оставаться совсем без энергии посчитал неправильным. Минимум для активации нейрокинжала должен оставаться всегда. Возле летнего душа нос к носу столкнулся с выходящей оттуда Викой. Вокруг тела девушки была обернута все та же простыня, а на голове она соорудила причудливую конструкцию из полотенца. «Не рассчитывай на продолжение», — лукаво подмигнув, сказала девушка. «Это была разовая акция в качестве спасибо за уничтожение пришельца, разрушившего мой мир. Ты для меня староват?» «Так пришельцев еще много», — пошутил я в ответ. «Вот как прикончишь еще одного выродка, тогда и поговорим», — с каменным лицом ответила Вика и удалилась в дом. «И вот теперь гадай, серьезно она или тоже пошутила. От еще одной подобной ночки я бы точно не отказался». Ладно, сейчас не до сексуальных подвигов, выжить бы. Но особо пикантные моменты наших кувырканий никак не желали выветриваться из памяти. Надеюсь, мы не слишком шумели. Все посторонние мысли смыло, как только я увидел, что творится за забором. Сотни зомбаков заполонили все прилегающие к участку улочки, и края этому огромному мертвому морю не было видно. Тварей было столько, что, мне кажется, даже в воинской части нам противостояла куда меньшая толпа. Причем среди нулевок и гулей начали проскальзывать более массивные фигуры огров. Неожиданно двое зараженных, что еще секунду назад мирно шли в общей колонне, дернулись, словно их прошиб электрический разряд, а потом одновременно набросились на соседа и начали его пожирать. К этому процессу очень быстро присоединились ближайшие твари, но спусковым крючком послужили именно первые два зомбака. Отвернувшись от омерзительного зрелища, не сдержался и выматерился. Какого дьявола тут происходит? Ведь явно творится что-то нездоровое. — Тварей стало больше, — раздался голос Воронцова из грузового отделения БТР. — И ведут себя они странно. Как бы дико это ни звучало в условиях зомби-мать его апокалипсиса. Только что на моих глазах двое зараженных набросились на соседа и начали рвать на части, сообщил я. Такого раньше не наблюдалось, так что соглашусь, это странно. А ты чего в Беттере делаешь? «Грибы, блин, собираю», — буркнул прапорщик и, выбравшись на улицу, потянулся. В доме было слишком шумно, — улыбнулся он и подмигнул. Проклятие! Неужели все нас слышали? Да и хрен с ним. Мила, скорее всего, спала, а все остальные уже достаточно взрослые, чтобы понимать, что происходит в спальне между двумя разнополыми людьми. Пошли, что ли, пожрем? — проигнорировав подколку Семена, предложил я. А потом будем разбираться со свалившимся на нас дерьмом. Вкус современных саморазогревающихся армейских сухпайков я оценил еще в воинской части, поэтому, чтобы не заморачиваться с готовкой, решили заморить червячка таким нехитрым способом. Определился со специализацией. Сделав мощное глотательное движение, поинтересовался я. «Склоняюсь к арчеру. Дамага не дотягиваю по характеристикам». При этом Воронцов погладил свой живот. «А бойцом быть не хочу. Правда, параметр скорости у меня маловат. Всего девятка. И, судя по твоим рассказам, принудительное повышение — штука не из приятных». «Это да. Я до сих пор с содроганием вспоминаю те минуты. Но тебе придется потерпеть. У новеньких с характеристиками вообще беда. Для них открыт только путь бойцов». «Да какие из них бойцы?» — скривился Воронцов. Разве что из Славы может выйти толк. Остальные вообще тепличные. Одни соцсети в головах. Я тут поговорил со Славой и выяснил, что они и выжили-то, потому что практически не участвовали в прорыве. Если бы не трое погибших местных пареньков, то не ушел бы никто. Так обучи, ты же вояка. Дисциплина и все такое. А симбионты, модификация организма и умения ускорят процесс легко сказать обучи вновь поморщился воронцов тут одного желания мало вот где я по твоему должен это делать одно дело воинская часть а на твоем участке даже нормальный стрелковый полигон организовать не получится я уже не говорю о полосе препятствий ладно боевка ты спортсмен хоть и бывший я кое чего еще помню поднатаскаться можно Но все остальное нереально, особенно в условиях осады зомбаков, которые с каждым часом отжираются все сильнее. Тут Воронцов абсолютно прав. Места действительно мало, особенно когда в нашем распоряжении появились две единицы бронетехники. И как решить эту проблему, я не знаю. «Дьявол, как же чешется кожа? Где черти носят этого кота?» «Мэнни, бездельник, мухой ко мне!» — отправил ментальный приказ Пету. В ответ получил сонный образ, в котором кот дрых под боком у Милы, но команду рыжий выполнил, пусть и неохотно. Я пока не начал всерьез заниматься его развитием, а лишь усилил естественное излучение, облегчающее модификации наших тел. Для этого в дополнительном интерфейсе, настроенном на ПЕТА, имелась соответствующая мутация. «Игорь, я знаю, как решить вашу проблему», — отдал голос Синт. «Мы с тобой обсуждали стандартное оборудование скафандров нейросов, но и у капсулы есть несколько интересных модулей, к которым можно получить доступ». «Ты чего завис?» — насторожился Воронцов. «Пять сек, Семен, тут мой симбионт нашел какое-то решение нашей проблемы. Нужно время выяснить подробности», — предупредил я прапорщика. «Рассказывай», — попросил я Синта, усадив себе на колени, недовольного тем, что его разбудили Менни, и блаженно расслабился, когда почти нестерпимый зуд мгновенно стал беспокоить гораздо меньше. «В базовой комплектации любой эвакуационной капсулы есть нейросканер, Ты активировал его, когда устанавливал границы защитного купола. Радиус действия такого устройства невелик. Максимально метров 50. Но для наших нужд этого хватит с большим запасом. Импульс сканирует окружающее пространство и передает информацию на сопряженный с устройством голографический модуль, который отрисовывает и местности. Карта получается очень точной. Это устройство редкое и дорогое. Самостоятельно изготавливать его мы сможем очень скоро. Преградой для нейроэнергетического сканера могут послужить лишь сплавы с изрядной долей нейритов. Помимо детального рельефа местности, внутренней планировки зданий и отображения живых объектов, сканер способен производить геологический анализ почвы и выдавать весьма точный расклад по содержанию в ней полезных микроэлементов, то же самое и с каменными породами. «Короче, Синт, к чему ты клонишь?» – поторопил симбион Тая. я. «Еще одной неотъемлемой частью аварийного оборудования является нейробур», – не обратив внимания на мои слова, продолжил говорить Синт голосом профессора, читающего лекцию своим студентам. «Планет в галактике много, а при нештатной посадке может случиться все, что угодно. Устройство может плавить любую породу, даже самые прочные разновидности камня». Во время работы ненужный шлак преобразуется в энергию, а полезные микроэлементы, которые можно будет использовать для синтеза нейрокристаллов, поступают в специальное хранилище устройство. Добыча металлов происходит сложнее, но принцип тот же. При помощи сканера и нейробура можно очень быстро создать подземный город, где будет достаточно места для тренировочного полигона, да и альтернативные точки выхода нужны. Идея отличная оценил я. Ну, как быть с вентиляцией, грунтовыми водами, да и вообще, насколько такие тоннели надежные? Нас не завалят тоннами грунта. Затопление и обрушение можно не бояться. Ты же видел, что стало с землей в точке падения спасательной капсулы. Нейробур работает по тому же принципу, При контакте с определенным спектром нейроэнергии, грунт, из которого принудительно изъяли все микроэлементы, приобретает прочность металла. Устройство укрепляет стенки тоннеля на несколько метров, плюс можно оставлять колонны подпорки по принципу земных шахт. С воздухом тоже проблем не возникнет. Добытые микроэлементы устройство прессует в кристаллы, которые оператор должен разместить через каждые 10 метров, При правильной настройке они будут потреблять углекислый газ и вырабатывать кислород, а также выполнять осветительную функцию. На это требуется совсем немного энергии, и перезаряжать их нужно всего раз в земной месяц. Но у нас есть техник. Вика может соединить все кристаллы нейроэнергетической нитью и подключить ее к накопителю капсулы. Тогда проблема с перезарядкой исчезнет. «Как много мы еще не знаем о технологиях пришельцев. Для меня все эти нейроэнергетические примочки воспринимаются больше как магия, нежели продвинутая технология». «Именно поэтому я и сформировал название специализации нейромаг», — вновь подслушал мои мысли Синт. «Для каждой разумной расы симбионты адаптируют название, исходя из степени развитости цивилизаций, В данный момент кажется, что люди в самом начале своего развития. Хотя, скорее всего, это не так. Уж слишком необычный у вас генетический код. У меня было время тщательно его проанализировать. Вы используете потенциал своего мозга лишь на 15% от возможного. Вы как будто забыли большую часть своих былых возможностей и начали свое развитие заново но информация о том периоде не исчезла полностью, а была закодирована и скрыта. «И это у всех так?» – заинтересованно спросил я. «В большей или меньшей степени да», – немного подумав, ответил Синд. «У вас с Андреем, как носителей полноценного гена древних, эта особенность выражена особенно сильно. У других иммунных мне удалось выявить лишь остаточные следы загадочного гена». Скорее всего, за счет этого они и получили свою невосприимчивость к нейровирусу. Я пересмотрел свою теорию. С большой вероятностью Земля не является ни родной планетой древних, ни их колонией. В этом случае концентрация носителей древнего гена была бы гораздо выше, даже учитывая факт времени, а его прошло немало. Древние жили задолго до появления симбионтов, причем в бессознательном периоде становления расы, а мы считаемся одной из старейших форм жизни в нашей галактике. Скорее всего, на планете оказалось некоторое количество древних, когда на Земле уже зародилась жизнь. Возможно, их корабль потерпел крушение или случилась какая другая нештатная ситуация. Сейчас судить об этом сложно, но они были вынуждены остаться и так и не нашли способ покинуть планету. Со временем они ассимилировались с местными, и их гены растворились в популяции. Либо они исчерпали ресурсы корабля и деградировали. Теорий можно построить довольно много. «А как же моя сестра? Почему ген древних есть только у меня?» Задал я симбионту давно волнующий меня вопрос. «Теперь, когда я получил доступ к закрытой части базы данных нашей расы, Могу с уверенностью заявить, что все носители гена древних являлись представителями мужского пола, причем все имели гуманоидное телосложение и по внешним данным были похожи на людей. Информация, несомненно, интересная, но немного своевременная. Пока я общался с синтом, из дома вышла экипированная в камуфлированные штаны, обтягивающую футболку Вика в компании сестры. Юлька сразу скрестила перекрестие, прицела своего злобного взгляда на мне, но ничего не сказала. Хотя уверен, выслушать лекцию о недопустимости такого поведения мне еще придется. Еще одним поводом гнева сестры стали полупустые стаканы виски. Мы с Воронцовым посчитали, что неплохо бы опрокинуть в себя по 100 грамм горячительного, и неважно, что на часах полшестого утра. Вика вела себя так, будто между нами ничего не произошло, и меня это устраивало. Повезло, что девчонка не склонна пускать розовые сопли и устраивать мозговыносящие истерики. Не ко времени все это. Сняли стресс, получили удовольствие, занимаемся своими делами. Никто никому ничего не должен. Перебив сестру, которая уже набрала в легкий воздух, чтобы высказать все, что она думает о нашем непозволительном поведении, пересказал всем присутствующим рассказ Синта. «Множество выходов на поверхность очень сложно контролировать», — тут же высказался Воронцов. «Сам видишь, что зомбаки умнеют. Можем нарваться на удар со спины». Не обязательно делать выходы на поверхность, можно просто подвести в удобные точки тоннели на случай неприятностей, чтобы не пришлось прорываться сквозь толпу зараженных, как ребятам. Да и в нашем распоряжении технологии симбионтов можно защитить выходы и наладить систему раннего обнаружения. Вик, есть что сказать по данному вопросу? «Соединить осветительные кристаллы в общую сеть несложно». После небольшой паузы начала говорить Вика. Нейроэнергетическая нить — это что-то типа наших электрических проводов. Когда пробудет самой симбионт, с подключением к энергокристаллу капсулы проблем не возникнет. Также я могу купить простенькую сигнальную нейросхему и нанести на кристаллы. Тогда мы получим сигнал, если кто-то проникнет в тоннели. Также можно привязать к сигналке активацию света. Нечего просто так разбрасываться энергией. По поводу маскировки выходов вопрос сложнее. Простейшее устройство мимикрии получится создавать уже на втором уровне симбионта. Но добавить функцию защиты, как на куполе капсулы, я смогу на гораздо более высоком уровне развития. «Годится», — подытожил я. «Мы вывезли из воинской части множество мин». Сорудим дистанционный детонатор, и на случай прорыва зараженных всегда можем завалить тоннель. Вик, что по поводу изготовления простейшего нейрооружия? Что тебе для этого необходимо? Основа любого устройства – нейроэнергетическая матрица. По сути, это искусственный кристалл, который синтезируется из разнообразных комбинаций микроэлементов. Вариантов много. От редкости используемых в процессе синтеза ингредиентов зависит частота итогового продукта и тип кристалла. Чистота – это эквивалент энергоемкости. Чем чище кристалл, тем больше объем нейроэнергии он может в себе удержать без риска необратимого разрушения. И, соответственно, тем большую мощность сможет выдавать готовое устройство. Матрицы простейших устройств довольно неприхотливы в изготовлении и не требуют редких минералов, как и слабенькие кристаллы батарейки, их питающие. Я уже открыла умение анализ, расщепление и синтез. Первое позволит понять, из каких частиц состоит любой неорганический предмет, второе – разложить его на элементарные составляющие, а третье – создавать из них кристаллы различных типов. «Для работы мне будет нужно отдельное помещение, где никто не будет мешать или отвлекать». «Охренеть!» — прокомментировал Воронцов, который, как, впрочем, и сестра, не знал таких тонкостей. «Это еще не все, погрустнела Вика и продолжила. «Матрицы и кристаллы сами по себе мало чего стоят. Это обыкновенные заготовки, на которые нужно нанести специальную нейросхему. И вот тут начинаются сложности. Нейросхемы устройств можно узнать, лишь изучив рецепт, а для этого техник должен соответствовать требованиям. Помимо наличия определенного уровня симбионта, реактора и других специфических для техника параметров и навыков, есть ограничения рецептов по уровню интеллекта. И, боюсь, с моим текущим значением 16, я не смогу получить доступ даже к даже средненьким рецептам. Нам будут доступны лишь простые устройства. «Даже рецепт маломощного бластера требует 30 в интеллекте. А уж про что-то более сложное я не говорю. Там вообще ценник начинается от 80. Боюсь, на Земле ни у кого таких цифр нет». Это ограничение наложили хранители знаний симбионтов, и изменить это невозможно. По крайней мере, пока жив хоть один нейрос. Но характеристики можно повысить как мутациями, так и своими силами, так что вполне реально дотянуться до средней планки. Вик, нам нужно как можно быстрее извлечь нейриты из дохлого пришельца. Его органы содержат более 10 миллионов энергоклеток, и с каждым часом это количество уменьшается. Все забрать не получится, тут же огорчила Вика. Нужно прокачивать синтез, чтобы создавать более чистые кристаллы, вкладываться в нейромутации, а это процесс быстрый. Развитие техника идет медленно, даже если заполучить идеально чистый кристалл, толку от этого будет мало. В составе рецепта каждого устройства порядка 10 нейросхем. Более мощные и стабильные варианты узоров открываются по мере прокачки навыков, умений и характеристик, а пользоваться чужими рецептами техники не могут. Простейшая нейросхема утилизатора сможет извлечь около 10% от общего количества нейритов. «Даже так, это миллион. Нам жизненно необходимы эти нейриты. Эта задача сейчас в приоритете». «Поняла. Но мне нужна помощь симбионта. Одна я буду разбираться долго. Когда будем проводить эксперимент? Готова стать первой подопытной?» «А вот это вряд ли». Тут же отверг ее предложение я. Как бы это ни было цинично, но если я решу проводить тестовую процедуру, то выберу кого-нибудь менее ценного. Без бойца мы прожить сможем, а вот без техника нет. Я никого принуждать не стану, но когда все проснутся и выйдут завтракать, постараюсь повернуть разговор в нужную мне сторону. А вас прошу не мешать. Подло, низко. Возможно, но, как правильно выразился Воронцов, это мать его апокалипсис, и нужно думать о выживании, а не о морали. Расклад такой, что у нас всего два мага, два арчера, один техник, а остальные бойцы. Кстати, синт, как там дела у Андрея? Проснулся, скоро будет здесь. Все необходимые приготовления завершены. Осталось дождаться завершения синтеза твоих нейростойких чешуек и можно приступать к эксперименту», — отрапортовал симбионт. «Еще раз спрашиваю, ты уверен, что риск гибели людей минимален?» «Меньше процента», — уверенно заявил Синд. «Создаваемое нами поле имеет энергетически-волновую структуру. Носи... <coughs> Люди не должны испытывать ни малейшего дискомфорта». Приятно, что симбионт прислушался ко мне и начал менять отношение к носителям. Хотя я и не до конца уверен, что возрождать расу космических путешественников — это хорошая идея. Уж больно много кровавых дел они натворили в галактике. Синд говорит, что в этот раз все будет по-другому. Но вот можно ли ему верить? Симбионты всегда преследовали лишь собственные интересы. «Что значит, если ты решишь?» — удивилась Вика. «Разве есть другие варианты?» «А тебя не смущает тот факт, что вся эта задница галактического масштаба косвенно произошла из-за симбионтов, и в будущем это может повториться. Представляешь, сколько миллиардов разумных существ было уничтожено в нашей галактике?» «И что мне с тех смертей?» — пожав плечами, равнодушно ответила Вика. «Случившееся лишь доказывает, что на каждую хитрую энергетическую задницу — Когда-нибудь обязательно найдется. сам знаешь что. Пойми, так устроена Вселенная. Сильный постоянно использует более слабого. А если тот начинает рыпаться, уничтожает его. Думаешь, пока не случился этот всемирный звездец. Нашим политикам было дело до жизни обычных людей, даже нашей страны. Это я не говорю о каких-нибудь африканцах. Так почему там должно быть дело до носителей? «Симбиоз выгоден обоим. Причем я подозреваю, что информация играет тут не самую важную роль». «А что же тогда?» — заинтересовался ходом ее мыслей я. «Эмоции. Возможность прожить со своим носителем жизнь. Чувствовать то же самое, что и он. Вряд ли энергетический сгусток на это способен вне тела носителя. Да, их переиграли, поработили и превратили в оружие» но на спусковой крючок нажали нейросы и эти ублюдки должны заплатить мне за всё без разумного симбионта мы не справимся, так что хватит жевать сопли и рассуждать о вселенской морали вон идет андрей пора заняться делом вика определенно в чем-то была права вон даже проженный вояка воронцов серьезно задумался над ее словами, а юлька и вовсе опустила глаза. В бездну, надеюсь, я об этом не пожалею, и будущие поколения разумных не проклянут недоумка, что вновь выпустил в мир мирных космических путешественников. Я не такой, как первые хранители знаний, нарушил правила и вмешался в ход моих мыслей Синт. В этот раз мы не будем скрывать правду, не будет никакого разделения базы знаний, да и мало осталось в галактике симбионтов. «Мы уже не сможем особо ни на что повлиять». «А как же наделение сознанием твоих копий?» — удивился я. «Теперь вы сможете восполнить свою численность». «Это не так», — грустно ответил Синт. «Во время общения с соплеменником мы пришли к выводу, что статистически маловероятно, чтобы нейросы использовали истинные энергоструктуры симбионтов во время атаки на Землю. Это значит, что капли красного дождя содержали только копии. «Постой, но ну как тогда в моей голове появился ты?» Мы пришли к выводу, что это ген древних, притянул сознание ближайшего симбионта. То же самое произошло после имплантации копии в тело Андрея, ведь энергоструктура копии уже была изменена, и скорее всего этот феномен повторится и при подключении к коллективному разуму новых пользователей. Мы не будем создавать новых симбионтов. По всей видимости, это стало в принципе невозможно после изменений, произведённых первым с фотосферой родной звезды. Мы будем освобождать из рабства выживших, либо возвращать сознание тем, кто его утратил после рассинхронизации сознаний. Это очень хорошо, что появилась такая возможность, но проблема заключается в том, что нейросы атаковали не бездумно. Они выбрали момент после крупного поражения Альянса, когда большое количество симбионтов находилось в родной фотосфере и разом уничтожили 84% всех соплеменников. В числовом эквиваленте нас остается достаточно много, но по меркам даже одной галактики это ничто. Так что поверь, Игорь, я сделаю все возможное, чтобы случившаяся трагедия не повторилась и постараюсь изменить отношение соплеменников к носителям. Ты прав, нам было совершенно плевать на разумных, в телах которых мы жили на протяжении долгих лет». «Договорились. Не нашел ничего более умного, чтобы ответить на такое откровение симбионта я. Как только завершится модификация, начнем эксперимент».